Мимо проходил. Нагло глядя в глаза, сказал Мир. «Вижу, девушка собирается под дождем и без зонта идти. Вот и думаю, а не порядок, однако». «Как это мило!» Едко протянула сваха, непреклонно скрещивая руки на груди. «Такие манеры, такая забота! Да я вас не узнаю!» Судя по тому, как нехорошо сощурились черные глаза Нира, ему тон собеседницы не особо понравился. «Может...» «Это потому, что вы меня мало знаете». «И не горю желанием исправить это», — передернула плечиками сваха и спустилась со ступеней, пройдя мимо мужчины со словами «Всего хорошего, лорд Даремис. Надо признать, в глубине души рыжая понимала, что так просто и легко все не закончится, и напряженно ожидала от Нира каких-то действий. Как ни странно, их не последовало». Капли дождя за десяток секунд усеяли волосы и одежду Аланы мельчайшими алмазами, но почти сразу над ее головой взметнулся темный зонт, а над ухом раздался голос. «Али, милая, сколько можно?» «Не понимаю, о чем вы», — ровно ответила девушка. «И не припомню, чтобы между нами таяли рамки, и вам было позволено называть меня на «ты». Повторяю это не первый раз, а все равно...» «Почему ты упорствуешь?» Вдруг спросил Нир, хватая ее за локоть и разворачивая к себе. Его лицо было напряжено, глаза взволнованно блестели. «Али, я уже не один раз извинился за то, как поступил в нашу первую встречу. Неужели вы думаете, что такое оскорбление можно решить простым извини?» Прошипела рыжая, пытаясь вырваться из схватки мужчины. «Да вы приняли меня за куртизанку!» И еще сказали, что я могу не стараться, так как не заинтересованы в подобном времяпрепровождении с женщиной такого толка. А потом еще окинули меня брезгливым взглядом и заметили, что, видать, дела мои идут неважно, раз я так одета. Вспомнив давний позор, сваха побледнела от негодования и усилила попытки освободиться, чтобы как можно скорее сбежать от этого отвратительного человека, который все же смог вывести ее из себя. «Али, а что я мог еще подумать, когда к нам с приятелем подошли две девушки, причем одна из них Мелина Самикс, одна из самых дорогих продажных дам полусвета? И беседу она вела как раз в свободном стиле, намекая на то, что ищет покровителя. «Я встретила Мелину случайно, она моя приятельница со школы, и мы просто гуляли». «Она не говорила, чем занимается, и уж тем более не вовлекала меня туда же! Откуда я знала такую подоплеку встречи с вами и вашим дружком, когда все вроде было прилично?» «Такие дела никогда не решаются откровенно и напрямую». Немного устало вздохнул Мир. «А вы такой специалист, да?» Едко бросила Али не в силах забыть и простить его слова. «А ведь он ей очень понравился, так, как никто и никогда раньше». Настолько, что это стало видно. И лорд Дараймис этот интерес уловил. Правда, истолковал его по-своему, сухо заметив, что на его кошелек барышня может зубки не точить, да и вообще, не ее уровень, однако. Алана, разумеется, оскорбилась, высказала, что думала, и гордо ушла. «Я не специалист. И, может, хватит воевать?» «А кто воюет?» Делана удивилась девушка. «Что вы?» Какие военные действия? Я лишь не желаю уделять вам время, а вы упорствуете. Это ты упорствуешь в своих заблуждениях, девочка. Чего вы от меня хотите? Утомленно вздохнула рыжая. Свидание. Мигом нашелся Нир. Да без проблем. Щедро разрешила Алана и, глядя на недоверчивое лицо оппонента, подтвердила. Да-да, совершенно без проблем. Ведь у нас с вами послезавтра встреча. Нужно перебрать картотеку и выбрать тех, кто вам приглянется». «А ты зануда!» Вдруг усмехнулся темноволосый мужчина и, глядя в округлившиеся глаза девушки, рассмеялся еще веселее, а после стремительно наклонился и коснулся розовых губ нежным легким поцелуем. Пока Али изумленно хлопала ресницами, он приобнял ее за талию, привлекая ближе к себе и проворковал на ухо. «Маленькая». неужели ты еще не поняла что сопротивление бесполезно более того оно еще и раззадоривает ты задыхалась от смешанных чувств сваха ты наглый да как ты посмел посмел на сей раз даромейз быстро чмокнул девушку в кончик носа и насильно вручив зонт пропустил сквозь пальцы выбившуюся рыжую прятку и весело сказал до скорой встречи огонек после чего развернувшись Он легкой походкой двинулся вниз по улице, оставив ошеломленную сваху около конторы. Али медленно развернулась и направилась в противоположную сторону, крепко сжимая чужой зонт, оставленный мужчиной, который сейчас удалялся от нее под сильным дождем. Она коснулась пальцами губ, каковые словно все еще чувствовали его прикосновение, и грустно улыбнулась. Полгода назад Через несколько дней после того происшествия Нир предпринял попытку извиниться, но его послали сходу, как увидели. Дальше больше. Сначала мужчина просто хотел загладить вину перед обиженной девушкой, которая вдобавок еще и сестрой приятеля оказалась. И этот самый приятель, не стесняясь, двинул высокому господину по лицу за оскорбление родственницы. Так что попытки реабилитироваться продолжились, но быстро заглохли, потому что Али его просто игнорировала. Пообщаться с ней было можно лишь через ее работу. В связи с этим и было принято важное решение – жениться. Все же рыженькая сваха не на шутку увлекла надменного лорда. Искренняя, милая, интересная. Временами Даремис даже жалел, что его первое предположение оказалось ошибочным. Все было бы намного проще. Интереса к такой проблемной и непримиримой особе просто бы не возникло. Но так уж случилось. И вот уже полгода леди Алана изволит дуться, а Нердареймис настойчиво пытается познакомиться поближе. Через день. Контора Свахи и Ко. Али с самым мрачным видом смотрела на двух предательниц, которые уже стояли у дверей и радостно махали ей ладошками. «Али, у нас и правда дела были!» С самым честным выражением глаз проговорила Николетта. «Да, и важные!» Тири нервничала и отводила взгляд. Врать, как дышать, эта девушка не умела. Нир Дареймис -э стоял у окна с самым довольным видом, но решил, что все же образу надо соответствовать. Он демонстративно кашлянул и, дождавшись, пока на него обратятся взгляды всех присутствующих, а в первую очередь его персональные свахи, сказал «Леди Алана, а вам не кажется, что назначенное время уже давно миновало?» «Кажется», отчетливо скрипнула зубами рыжая. «Чудно», лучезарно улыбнулся он и, поглядев на коллег своей избранницы, напомнил «Девушки», «У вас же дела?» «Дела». «Дела». Повторили те и испарились из кабинета, оставляя их наедине. «Ну вот». Вкратчиво промурлый Нир, с иронией глядя на Али. «Наконец-то мы можем начать». Это прозвучало просто жуть, как неприлично. Девушка покраснела, но быстро взяла себя в руки и вернулась за стол. По пути захватив одну из папок с полки, и указав клиенту на стул, намекая, что раз начинаем, то можно и присесть. Даремис послушно опустился на указанное место и с любопытством уставился на девушку черными глазами. Али ощущала себя просто дико неуютно. Пальчики дрожали, дыхания не хватало, а сердечко стучало так, что это даже в ушах отдавало. Спасение было одно — работа. Наиграна бодрым тоном, сваха начала — Итак, я подготовила вам очередной список девушек с краткими характеристиками. Можете ознакомиться. Рыжая передала папку Дореймису. Следующие пятнадцать минут явились испытанием для выдержки. Говорил и кратко только мужчина. Али предусмотрительно держала язычок за зубами. Полная. Бегло глянул на изображение девушки Нир и отложил ее анкету. Излишне стройная. Вообще тоще, Глаза глупые. Стерва. Окинув придирчивым взглядом молодую красавицу на очередном деле. Это просто не нравится. У этой явно волосы выжжены до блондинисто-серебристого оттенка. Не люблю, когда с животными плохо обращаются. А тем более с собой. Слишком смуглая. Слишком бледная. А это вообще рыжая. Тут Алана уже не утерпела. «Ну, рыжая, и что?» «Ничего», — сверкнул улыбкой Нир. «Но не того оттенка. Мне больше нравится такой, как у тебя». «Третья папка снизу», — сухо сказала сваха. «Такой, как у меня цвет волос. И вообще похоже». «Все равно не подойдет». Даже не заглянул в анкету да, мис. пристально глядя в глаза Али. «Она же не ты». «И не мечтайте!» — сквозь зубы сказала Рыжая. «Мечтать никто не запретит!» «Лорд-дерэмисс, вынуждена сообщить, что вы сейчас всячески препятствуете моей работе!» «Ровно и холодно!» — ответила Алана. «А значит, я имею право расторгнуть наш договор!» «А вот теперь уже ты и не мечтай!» — заявил мужчина и, не глядя, кинул на стол три анкеты. — Вот с этими встречи организуй. Ты как обычно присутствуешь. — Да вы даже не посмотрели на девушек! — возмутилась Али. — Так же нельзя! — Можно. Не согласился с ней Нир, стремительно обошел стол, рывком поднял девушку, властно притянул к себе и закрыл ротик испуга пискнувшей свахи поцелуем. Отстранился весьма быстро, аккуратно посадил Али обратно и, пройдя к двери, остановился у косяка, снимая с вешалки камзол и цилиндр. «До встречи, дорогая!» С этими словами мерзкий тип развязно подмигнул и вышел. Но не успела сваха перевести дух, как дверь вновь открылась, а появившийся на пороге Дер-Эмисс серьезно сказал. «Совсем забыл, чтобы ты ничего не надумала. Али, милая, если я на кому женюсь, то на тебе». Так что, если тебе не жаль своего времени, то, разумеется, пытайся устраивать другие встречи, но я предупредил. «Я змей не люблю!» Внезапно выпалила рыжая. «А я тебя с моими познакомлю, и ты передумаешь. Но если не передумаешь, то мы решим эту проблему. Дом большой, в конце концов, да и не один он у меня». И все, ушел. Али с тихим стоном... Уронила голову на руки.